Два. Теннесси. Я захлопнула дверь прямо у него перед носом. Через стекло я видела, как роб. Замешкался на крыльце, переступая с ноги на ногу, играя мышцами на своем крупном атлетическом теле, пытаясь придумать, как поступить дальше. Он отошел в сторону и посмотрел на меня через боковое окно, став похожим на Теда Банди. Тед Банди — американский серийный убийца, насильник, похититель людей, каннибал и некрофил, действовавший в 1970-е годы. «Ладно, признаю, в моей голове это звучало гораздо лучше в качестве вступительной фразы. Прости. Прости, я виноват. Не могла бы ты открыть дверь, пожалуйста?» Я знала кое-что о Робби, в основном из городских сплетен, поскольку он таки использовал две свои рабочие клетки мозга и понял, что не стоит возвращаться в Фейрхоуп после того, как бросил меня на произвол судьбы в старшей школе. Он знал, что мой отец, который 20 лет служил шерифом нашего города, выследит его с ружьем перевес, да я и сама могла прикончить его голыми руками. Я знала, что он получил стипендию, когда мне было 16, и уехал в Аризону, надеясь, в конце концов, попасть в НФЛ. Знала, что у него так и не получилось стать профессиональным футболистом, и он провел последние 10 лет, играя в любительских лигах, параллельно подрабатывая тренером, чтобы свести концы с концами. Я знала, что он был дважды женат, Но оба брака закончились разводом. Других детей, кроме Мишки, у него не было. Но самое главное, что я знал о нем, это то, насколько подлым он был. Роб никогда не встречался со своим сыном. Не прислал ни одной открытки, ни одного подарка на день рождения, ни одной записки, не говоря уже о проклятом чеке. Ни разу не задал ни одного чертового вопроса о лучшем, что когда-либо было в моей жизни. Именно его полный отказ от Мишки я никогда бы не смогла простить. Роб не обязан был оставаться со мной, но вычеркнуть из жизни то, что он назвал моей ошибкой? Да уж, неужели ты думаешь, что у тебя есть шанс выйти из моего кулачного списка людей, которых я хотела бы ударить, приятель? Да ладно, Наси. Роб прижал руку к окну, сделал печальный вид, пытаясь вызвать жалость. Глядя на него теперь, я поняла, что он совсем не был похож на прежнего Роба. Того парня, полного амбиций, ямочек и возможностей. Он выглядел таким же измученным, усталым и пустым, как я. «Отлично!» «Пожалуйста», — мягко сказал он. «Я набирался смелости прийти к тебе целую неделю. Дай мне пять минут». Я снова приоткрыла дверь. Мне было совсем не интересно, почему он здесь. Число моих догадок о причинах его появления на данный момент составляло минус пятнадцать с лишним. Но если он действительно был в плохом состоянии, я бы не хотела стать тем человеком, который подтолкнул его к решению о самоубийстве. Несмотря на все внутренние пожелания скорой смерти, на самом деле меня эта идея не радовала. К тому же он все еще оставался отцом моего ребенка, даже если никогда не был им по-настоящему. У Роба была ветровка Норд-Фейс, американская компания, специализирующаяся на производстве высококачественной, технологичной, спортивной, горной одежды, туристического инвентаря. Дорогая стрижка и гипс на правой ноге. Что-то горячее и стыдливое закрутило в животе, когда я подумала о том, что он увидел, когда посмотрел на меня. Я больше не была той молодой красивой девушкой с рассыпавшимися по плечам волосами, светлыми веснушками и потрясающими ногами, которую он бросил. Теперь мне было двадцать девять и у меня был тяжелый макияж, несколько лишних килограммов и недостаток сна. — Ты выглядишь великолепно! — пролепетал он. Его голос тоже стал другим, каким-то обреченным. — Ты выглядишь неуместно! — сухо ответила я, прислонившись к дверному косяку. — Что ты делаешь, Фэйш-хоупе, Роб? И почему ты не подумал позвонить? прежде чем заявиться ко мне на порог без предупреждения, долгожданным, как горящий мешок с собачьими какашками. По правде говоря, я бы приняла собачьи какашки с распростертыми объятиями, если бы стоял выбор между ними и робом. По крайней мере, огонь можно было бы затоптать ногами, и проблема бы исчезла. Он указал на свою правую ногу и произнес на выдохе, словно божественное откровение. — Я сломал бедро. — Ты разбил мое сердце. «Понятно». Я сохраняла деловой тон. «Но это все равно не ответ на мой вопрос. Я больше не могу играть в футбол, и тренировать тоже не могу», — еле выдавил он. «У меня сердце кровью обливается за тебя». «Серьезно», — Робль сдвинул брови. «Я никогда не вернусь на поле, Несси». «Ну, тебе 31, и ты так и не попал в профессиональную лигу, так что я уверена, мир переживет эту потерю». «Неужели мы сейчас правда говорим о его любительской футбольной карьере?» «Но я не поэтому вернулся в Фейрхоуп». Роб покачал головой, будто вспомнил нужные фразы. Он попытался перехватить мой взгляд. Я сосредоточилась на его редеющих волосах, потому что не была готова увидеть то, что отражалось в его глазах. Моё сердце билось тысячу раз в минуту. Я одновременно не могла поверить, что он здесь, и молилась, чтобы Мишка не проснулся, решив выпить стакан воды. Не поэтому нарочито медленно произнесла я пришло время взять на себя ответственность когда две недели назад я загремел в больницу и рядом со мной никого не было я осознал, что все это время не понимал смысла жизни и я хочу быть со своей семьей со своими стареющими родителями пустить корни найти цель проводить праздники и каникулы с теми, кто по-настоящему мне дорог Я хочу играть в мяч со своим сыном. Он ненавидит футбол», — подчеркнула я, наслаждаясь тем, что Роб и Мишка были настолько разными, насколько это вообще возможно. «А чем он увлекается?» — спросил он, от вопроса у него перехватило дыхание. «В тот момент мне очень захотелось поддеть его и сказать «кладбищами и жертвоприношениями животных», но я поджала губы. «Я не поведусь на эту игру». «Слышал, что он похож на меня», — продолжил Роб. «Высокий, темноволосый, красивый». Я сдержанно пожала плечами. «Ты только что описал половину населения Северной Америки». Его глаза загорелись надежды, и что-то внутри меня ослабло. Когда я была моложе, я мечтала об этом моменте, о том, что Роб появится и заберет нас с Мишкой к себе, спасет нас. Но годы притупили весь оптимизм, который еще оставался во мне. И теперь я ничего не ожидала от человеческой расы. В частности, от мужчин. И даже более конкретно, от Роба. Да, эгоистично. Признаю, несправедливо сейчас не дать Робу взять и появиться в третьем акте фильма так близко к развязке и стать частью счастливого конца. Он пропустил все самое ужасное. Бессонные ночи, колики, первые зубки и все медосмотры, скорую помощь. Слуховые трубки, бобо, которые нужно было целовать, сказки, которые нужно было читать, и азбуку, которую нужно было выучить. Его не было рядом, чтобы научить сына кататься на велосипеде, в скейтборде или наклонять пенис вниз. Когда он писает, на это я особенно затаила обиду, объяснить, как ловить рыбу, повесить на стену картину, быть мужчиной. Ком слез застрял у меня в горле. — Можно мне войти? — спросил он. — Нет. Я услышала в своем голосе лед, и меня испугало, что он исходил от меня. Но что еще я могла ответить? Этот человек разрушил меня, мою жизнь, мои надежды и мечты. Правда, он подарил мне самый ценный подарок — нашего сына. Но это произошло совершенно случайно. Он прикусил нижнюю губу, уставившись на свои ботинки, как нашкодивший ребенок. «Я бы очень хотел, чтобы у нас все получилось». Что получилось? — Я хочу увидеть его, Несси, моего сына. У него есть имя. Он закрыл глаза. Агония окрасила его слишком знакомые черты. — Его зовут Мишка, — сказала я. — Я знаю. — Странное имя не находишь? — усмехнулась я, не совсем понимая, к чему клоню, но желая причинить ему как можно больше боли. Роб поднял голову сдирая зубами мертвую кожу с губы, которую прикусил всего секунду назад. «Не думаю, что у меня есть право судить. Меня не было здесь, чтобы дать ему имя». «Чертовски верно. Тебя не было. Тот факт, что он был так покладист, так легко извинялся, ослабил мое желание нагрубить ему. Отчасти». Он провел пальцами по волосам. «Послушай, Несси, я знаю, что облажался...» И понимаю, что лучший способ показать тебе, что я настроен серьезно, это доказать тебе со временем, насколько я изменился. Последние пару лет действительно что-то изменили во мне. Бесчисленное количество раз я хотел связаться с вами. Шли годы. Роб вздохнул и покачал головой. Ну, в общем, сейчас я работаю на отца здесь, в городе. У него риэлторский бизнес. «Мой дом чуть дальше по улице, так что можешь крикнуть, если что-нибудь понадобится. Вот мой номер». Он протянул мне визитную карточку. Я взяла ее и, не глядя, сунула в карман пижамы, дыша через нос, чтобы не расплакаться. Роб переминался с ноги на ногу, выглядя немного нерешительным и очень напряженным. «В чем дело?» — я закатила глаза. «Я знаю, что ты хочешь сказать что-то еще». «Ну, возможно, еще слишком рано, но...» «Что?» — я осмотрела его лицо и поняла, что, хотя он и выглядел знаком, в то же время я совершенно его не знала. Случайный мужчина. Совершенно чужой человек, который сейчас смотрел на меня с тоской и ни капли не напоминал того мальчишку, с которым я когда-то встречалась. «Я хочу загладить свою вину перед тобой, Несси. Не только перед Мишкой. Я хочу попытаться вернуть и тебя. Ты шутишь?» «Нет, я никогда не забывал тебя, Теннесси. Я...» «Спасибо, но я лучше облежу дверную ручку ближайшего общественного туалета». На этот раз, захлопнув дверь перед его носом, я не стала ее открывать снова. Столько вранья за один день не способна вытерпеть ни одна женщина. Я уже выпила третий бокал вина, который купила с хорошей скидкой, правда, с почти истекшим сроком годности, когда вспомнила, что так и не приобрела билеты на круиз. Я запустила свой древний ноутбук, и набрала в интернете адрес круизной компании, который мне дали родители. Они тысячу раз предупреждали меня ничего не перепутать. И у них были на то веские причины. У меня был тяжелый самодиагностированный СДВГ, и я не решалась сделать ничего, что требовало более трех минут концентрации и или мощного оборудования. Мой разум постоянно напоминал многополосное шоссе без дорожных знаков. К тому же после появления роба Я была вполне оправданно взбудоражена. «Но это же просто бронирование билетов. Что тут сложного? Я правда не хотела, чтобы доктор перебила ему горло. Я дойду до этой истории, ладно? Потерпите». Донимал меня по этому поводу. Не то, чтобы он вытворял подобное. Круз Костелла был в некотором роде экспертом по игнорированию моего существования. Но если бы я могла гарантировать, что нам с ним не придется разговаривать друг с другом до начала круиза, Я бы приложила для этого все усилия. На сайте круизной компании я вела в строку поиска «Elation» — восторг с английского — круизный лайнер, на котором мы собирались отдыхать. Он отплывал из порта Уилмингтон и отправлялся в десятидневный круиз по Карибским островам. Судя по всему, такова была семейная традиция кастелла. Каждое лето вместе с сыновьями они отправлялись в круиз по экзотическим местам. У нас, Тёрнеров, тоже были летние традиции до того, как я родила Мишку. А именно, тащиться в Диснейленд каждый август, жаловаться на флоридскую жару, а потом, позже, на безумные очереди, клясться, что мы никогда, никогда больше не приедем сюда еще раз и отчаянно пытаться найти нашего очень пьяного, очень дружелюбного отца, завязавшего разговор с какой-нибудь бедной актрисой, которую в тот день нарядили Эльзой. Признаться, я была немного навеселе, когда бронировала билет для меня и Круза. Все было слегка размыто, когда я вводила данные, а затем переправляла подтверждение на kruskastella.md.sobakahelp.com. Да еще и украсила письмо Эмодзи со средним пальцем, чтобы он знал, от кого оно. В итоге я выключила компьютер и пошла в свою комнату, захватив бутылку вина, а затем рухнула на кровать, чтобы честно проспать шесть часов. Сон был наполнен мечтами Абенисио Дель Торо и лотерейных билетах. Ни Роба Гасмана, ни Круза Костелла в нем не было.